Глава восьмая. Суббота удалась на славу. Елизавета и Александра с удовольствием проводили время в салоне красоты. Заболотская доверила лицо косметологу, а великая стригла и красила волосы. Лиза пыталась навязать подруге какой-нибудь креативный цвет, вроде огненно-рыжего или пепельного, но Саша упёрлась и сказала, что хочет иметь именно такой, как у подруги, а именно тёмно-русый с медным оттенком. Дальше по плану предполагался маникюр. В душе заболоцкой что-то словно отрезало. Она решила больше никогда не прибегать к услугам прежней дорогостоящей маникюристки, да и вообще прекратить затейливые разукрашки и ногти красить только в пастельные тона. В салоне Да мы потеряли счёт времени, и когда вышли на свободу, сообразили, что бутики и магазины закрываются через 15 минут. Ну что за 15 минут можно приобрести? Разве тюбик зубной пасты и носки и тона досмотреть состав и производителя? Паста должна отбеливать и дезинфицировать, а носки впитывать влагу и доставлять комфорт в стопе. уговаривала подругу Елизавета, не обращая внимания на то, что та даже не сопротивлялась. Поход в магазин за новой одеждой это целая система, церемония и торжество. Только примерка может занять не менее 2 часов, а тебя надо одеть с ног до головы, начиная с нижнего белья. Великая попыталась что-то сказать, типа ничего не надо, как-то неловко, не хочется напрягать. Но даже слова не смогла вставить в речевой поток подруги, а у той словно открылись красноречивые шлюзы. Она болтала без умолку на темы совсем непонятные Александре. На следующей неделе я отведу тебя к мастеру. Сделаем пилинг лица, шеи и области декольте. Потом акупрессура. Если не добьёмся омолаживающего эффекта, то прибегнем к нитям Аптс. Постой, что такое пилинги, я понимаю, а вот акупрессура и аптос вроде птичьего чириканья. Акупрессура это маложивущий метод альтернативной медицины, что-то вроде точечного массажа. Процедура очень приятная и эффективная. Но нити аптос это бомба. Под кожу вводят каркас из нитей с носечкой, который не даёт коже собираться в складки. Ну это же больно. Ну, милая моя, красота требует жертв. Лиза, остановись. Александра посмотрела на подругу и умоляюще сложила перед собой ладони. На секунду забыла, что хотела сказать, залюбовавшись идеальным маникюром на своих руках, которые ещё не пришли в полный порядок после уличных скитаний. Ты рассчиталась картой? и я не знаю точно, сколько пришлось заплатить за процедуры, но в каталог с ценниками мне заглянуть удалось. И на этом стоп. Мне ничего не надо. Понимаешь, я буду не в состоянии вернуть деньги, даже если завтра выйду на работу. Документы об образовании, да вообще все, утеряны. Самое большое, на что я могу рассчитывать, это уборщица в жилищном товариществе или фасовщица на маловаренной фабрике. Огромная удача, если получится найти работу, где не потребуется паспорт. Москва очень дорогой город. Может, стоит вернуться в Сибирь? Александра пожала плечами. Мне надо подумать, как выстраивать свою жизнь дальше. Это не дело жить в чужой богатой квартире, есть дорогую еду, пользоваться элитными процедурами и посещать бутики. У меня никогда не будет на это денег, даже если я плостом лягу на работе. Поэтому не стоит привыкать. Постой. Лиза выставила перед собой ладони. Кирилл обещал помочь в восстановлении твоих документов. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала документы, потом работа, следом решим с жильём. А всё, что сейчас с тобой происходит, воспринимай как благодарность за спасённую жизнь, мою жизнь. Я бы очень хотела познакомить тебя с родителями за то, что ты для меня сделала. Они бы тебя на руках носили. Ну Но как объяснить, при каких обстоятельствах произошло знакомство? У отца слабое сердце, и если он узнает, что кто-то пытался меня убить, то даже страшно представить, что может произойти. Мне надо разобраться в этой истории самой. Думаю, должно произойти что-то ещё. Поэтому твоё присутствие просто необходимо. При свидетелях не станут снова покушаться на мою жизнь. Заболотская затихла и закусила губу. Неожиданно ей стало страшно. Лиза взяла за локоть подругу и потянула к выходу. Пойдём, Шурочка, в ресторанчик, перекусим и даже выпьем по бокальчику шампанского. А что если по бутылочке? засмеялась великая В былые времена, в прошлой жизни я уважала, когда газовые веселящие пузырьки бродят по организму. На крыльце дамы остановились, и Елизавета ещё раз оглядев приятельницу, удовлетворительно щёлкнула языком. Ты выглядишь бомбически. Великая с важным видом откинула прядь волос и тряхнула головой со словами: «А то!» Она уже сделала шаг и снова остановилась. «Давай купим шампанского в супермаркете и шоколад с большим ананасом». «Ужин тоже готов. В духовке запеченная говядина с овощами». Саша передернула плечами. «Знаешь, я так долго заглядывала в рестораны через стекла, наблюдала, как нарядные дамы с кавалерами заказывали еду». пили вино из бокала в тонкими ножками и смеялись. Кажется, целую вечность я находилась по ту сторону нормальной жизни, и сейчас так сразу боязно даже дверь открыть в заведение с чёпорными официантами, а тем более посетителями. Вдруг я уравню вилку или совершу какую-нибудь оплошность. Женщина потупилась. Мне надо привыкнуть к новому статусу. Время, проведенное на улице, не исчезнет быстро, потому что бомжовство еще сидит внутри. До сих пор ловлю себя на мысли, что при виде полицейского хочется испариться или провалиться сквозь землю. По щекам Александры потекли слезы. — Ты чего? Елизавета достала из сумочки пачку бумажных салфеток, выдернула белый мягкий квадрат и протянула подруге. Ну не хочешь в ресторан, пойдём домой? Неожиданно голос Заболотской стал серьёзным. Ты должна быть уверена, что теперь на улицу возврата нет. Я тебя не оставлю, как ты не оставила меня в куче мусора. Она тряхнула подругу за плечо. Поняла? Ого. Кивнула Великая, вытирая слёзы. Она глубоко вздохнула и сунула салфетку в карман. Елиза, прошу тебя, больше никаких бутикав. Просто одолжи мне немного денег. Я куплю обувь, джинсы и куртку. Не могу же я носить твои вещи. Носи сколько хочешь. И что хочешь, мне не жалко. И денег я тебе дам. Патруги с полными пакетами вошли в лифт. В этот момент им обоим пришла в голову одна и та же мысль. Женщины разом заговорили, обращаясь к друг к другу, потом расхохотались, и Лиза пальцем указала на великую. Шурка, ты говори первая. Слушай, Лиза, давай соседа пригласим. Он вроде парень неплохой, да и компания будет. Я тоже это хотела предложить. Подруги снова засмеялись, и Заболотская нажала кнопку третьего этажа. Дверь открылась сразу, словно за ними подглядывали в глазок. Кирило круглил глаза и расплылся в улыбке. О, дамы, вы смотритесь восхитительно, особенно Александра. Фантастическое преображение. Он шутливо раскланялся, разведя руки. А вы, Елизавета, произвели на меня неизгладимое впечатление ещё в первую нашу встречу. Будешь плоско шутить, мы не пригласим тебя в гости. Заболотская даже не думала обижаться. В планах хорошо поесть и также хорошо выпить. Решили тебя приобщить к алкогольному делу. Ну, обещаем, что соседи топить не намерены. Ну, если без потопа, то я согласен. А что пьём? Шампанское, подхватила Александра. Она с каждой минутой чувствовала себя увереннее. Зажатость ушла из жестов, и испуг покинул взгляд. Это как-то по-гусарски. Я, мужик, простой, и прихвачу из своих запасов виски Red Label. One moment. Кирилл скрылся в квартире, через минуту вернулся с пакетом, из которого торчали зеленые хвостики ананаса и золотистая бутылочная пробка. Так, дамы, давайте мне свои пакеты. Я хоть и не гусар, но галантные манеры мне свойственны. Иногда. Засмеялась Елизавета. Пока Александра суетилась на кухне, разогревала в духовке мясо, стелила салфетки и сервировала стол, Серебряков с Елизаветой обустроились в гостиной. Вообще, Елизавета Олеговна, ты безответственная барышня. Я звонил тебе сегодня раз 50. А, я совсем забыла. Аппарат, наверное, разрядился, пока мы зависали в косметическом салоне. Заболотская кинулась в прихожую и вернулась, держа в руках сумочку, из которой вынула телефон. "Ну, так и есть. О, Боже, сколько пропущенных. Извини, пожалуйста, мама рвала провода, ей надо ответить в первую очередь". Лиза скрылась в кабинете отца, а Кирилл в ожидании подошёл к окну. Он рассматривал двор, гуляющих с ребятишками мамаш и бабушек. Такую картину он наблюдал каждый день. Его окна этажом ниже показывали точно такой же вид. Неожиданно какая-то деталь показалась странной. Серебряков не мог понять, что именно выпадало из общей гармонии. Так, снова, приказал он себе. Мамы с колясками, бабушки, няни, дети на качелях и горках. Через шлагбаум заезжают автомобили и спускаются на подземную парковку. В будке знакомый охранник. Он постоянно курит, поэтому много времени проводит на улице. Работники жилищного хозяйства обсаживают тюльпанами и нарциссами клумбу. Рядом ящики с проклюнувшимися луковицами и мешки со специальным грунтом для рассады. Двое на коленях рыхлят землю и резво втыкают цветы в грунт. Третий стоит рядом в такой же униформе с эмблемой ЖКХ на спине и в бейсболке. И что? спросил себя Кирилл и кивнул, соглашаясь со своими выводами. Униформа совсем новая, и белые перчатки, именно совершенно белые перчатки, значит, человек не грузил и не разгружал рассаду и землю. Он пришёл и встал рядом. Сверху непонятно, мужчина это или женщина. Всё в порядке. В комнату вернулась Лиза, сказала матери, что у меня гости, и шампанское уже шипит и пенится в бокалах. Родители ревностно оберегают тебя. Кирилл отвернулся от окна и улыбнулся. Даже странно, такая взрослая барышня и под строгим присмотром. Ничего странного. Для них я всегда буду маленькой девочкой. Мама считает меня слишком доверчивой и открытой для этого мира. Переубедить их невозможно. Я и не пытаюсь. Надеюсь, когда выйду замуж, уровень контроля снизится. Они, наверное, вздохнут с облегчением, когда груз ответственности переместится на сильные мужские плечи. И есть такие плечи? В смысле, ну, на которые переместится груз ответственности? Да что ты? Когда мне эти плечи искать? Я то на помойке валяюсь, то тексты перевожу, и потом я ещё не отошла от прежних отношений, не до новых романов. Вот и правильно, куда торопиться, удовлетворенно подумал Серебряков. В комнату вплыла Александра, неся на подносе бокалы с шампанским. Друзья, разогрейтесь перед хорошей закуской. Спасибо, Шура, Заболоцкая взяла бокал. Тебе нужна помощь? Нет, всё почти готово. Надо только подождать минут 5-10. Серебряков подхватил двумя пальцами бокал и снова посмотрел в окно. Двое рабочих продолжали рассаживать луковицы и присыпать землёй, а третий в чистых перчатках и новом комбинезоне куда-то исчез. Фирунда всё это, подумал про себя Кирилл. Сам себя накручиваю. Александра вернулась на кухню, а Серебряков, проводив её взглядом, вынул из заднего кармана брюк телефон, сел на диван и хлопнул ладонью рядом, призывая Лизу присоединиться. Сегодня я встретился с охранником, который дежурил на шлагбауме в ту ночь, когда ты исчезла из квартиры. Над будкой у него расположена камера. Я отсмотрел видео, но ни одна подозрительная машина не заезжала. только автовладельцы, проживающие в доме. На пешеходах он внимания не акцентирует. Его задача открывать перекладину для водителей с разрешением на въезд. Также поговорил с консьержкой, которая дежурила в ту ночь. Аналогичная песня посторонние не проникали, но здесь можно выразить недоверие. Тамара Семёновна, женщина далеко не молодая, могла задремать или отойти в туалет. в том, что кто-то без её ведома просочился на охраняемую территорию, она ни за что не признается. Консьержка прекрасно понимает, что может потерять работу. Камер наблюдения в подъезде нет. Кирилл одним глотком осушил бокал и поставил на столик. Он подавил пузырьки, прикрыв рот ладонью, и продолжил. И всё же твои похитители не остались вне поля зрения. Вот смотри, они выводят тебя из лифта в подземный гараж, берут твою машину. Серебряков включил телефон и протянул женщине. Лиза впилась глазами в бегущие картинки, потом отпрянула. Я не знаю этих людей. Ну и не мудрено. Спортивная одежда, капюшоны, ещё люди лицами не попадают в поле зрения глаза камеры. Забрали они тебя в 2 часа ночи. Здесь даже непонятно, мужчины это или женщины. Лиза закусила губу. Через какое время они вернули машину обратно на стоянку? Через 50 минут. Я проехал от нашего дома до метро Добрынинская, примерно нашёл тот заброшенный дом. В том районе несколько зданий, приготовленных под снос. По ночному городу езды, хмм, 25-30 минут. Место похитителей выбрали заранее. Эти двое очень торопились. В темноте закидали мусором небрежно, поэтому Александра смогла тебя обнаружить. Назад на парковку вернулись без проблем. Охранник пропустил, увидев знакомые номера. Автомобиль поставили в самом дальнем углу, чтобы как можно меньше светиться перед камерами. Поэтому ты не нашла своё авто на положенном месте. Вышли не через парадный вход, а поднялись из гаража на улицу. Охранник на шлагбауме видел, как какая-то парочка проходила за пределы двора примерно в три часа ночи. Вот и все. Волокут меня словно мешок с мукой. В тот вечер я был у тебя в районе десяти часов. Как долго ты продолжала собутыльничать сама с собой? Кирилл уловив на себе холодный взгляд за Болоцкой, поспешил объясниться. «Да не укоряю я тебя и не воспитываю. Просто ответь». Допила остатки из отцовской бутылки и сразу на боковую. Ну, буквально минут через десять. К двум часам ночи хмель уже должен испариться. Не весь, конечно. Но до такой степени, чтобы ты шла своими ногами. А на видео тебя просто волокут под руки». Значит, укололи сильнодействующим препаратом, от чего ты больше суток находилась в отключке. Знаешь, что тебя спасло? Похитители не рассчитали дозировку. Думаю, они надеялись, что твой организм не выдержит до утра, но случилось непредвиденное. Твой запас здоровья оказался значительнее, а потом судьба завела в этот двор Александру Всё, что произошло, словно не со мной. Заболотская передернула плечами. Не понимаю, зачем, что им нужно? Ну, умерла я, замёрзла насмерть, окоченела, пропала. Кому это выгодно? Самый главный вопрос в расследовании кому выгодно? Серебряков поднял палец. Ответив на него, мы найдём преступника. И что мне теперь с этим делать? Пока не знаю. Я могу обыскать твой автомобиль, но не уверен, что похитители оставили улики. Работали, скорее всего, в перчатках. А вот на месте, где тебя нашла Александра, порыскать стоит. Ещё важный нюанс. Ты закрыла замок на двери, когда я ушёл? Конечно. Я помню тот момент прекрасно. Двери открыли ключом. Следов взлома на замке нет. Я проверил. Ты хочешь сказать, что у кого-то есть ключи от квартиры? Вот именно, моя дорогая. И этот кто-то имеет к тебе доступ. Ты должна очень хорошо подумать, в какой момент, незаметно для тебя, можно сделать слепки. Лиза задумалась на секунду, потом покачала головой. Когда и где угодно: на работе, в парикмахерской, в маникюрном салоне. На прошлой неделе я посещала врачей в клинике для обследования. В сумочку могут залезть в фитнес-центре, несмотря на то, что там запираются кабинки. Сказать честно, я безалаберно отношусь к таким вещам. Сумочку оставляю где попало. Больших сумок, к праву, с собой не ношу, а банковские карты в кармашке телефонного чехла. Кирилл неожиданно для себя осторожно обнял руки Елизаветы своими ладонями. И глядя в глаза, произнёс: Тебе угрожает опасность. Рано или поздно преступники поймут, что не довели дело до конца, и вернутся. Может, тебе пока пожить у меня? Спасибо, конечно, Заболотская освободила руки и смущённо поправила волосы. Ну, не думаю, что это хорошая идея. И потом, со мной Александра. Великая словно услышув последнюю фразу, крикнули из столовой, приглашая к столу. Лиза поднялась с дивана, следом встал Серебряков. Он повернул женщину за плечи со словами: "Смерть Соловьёвского носит криминальный характер. Не думаешь ли ты, что покушение на тебя как-то связано с ним?" "Алексея убили?" Елизавета замерла. Я думала, что он погиб. не справившись с управлением или во время движения что-то случилось с сердцем. Соловьёвский жаловался на здоровье. Ни на что он не жаловался, мы вообще на эту тему не говорили. На Заболотскую нахлынуло раздражение. Ну Но разве нормальный мужик, приходя к любовнице, рассказывает о своих болячках? Он мача с бутылкой шампанского и подарочной коробкой с десерти от Картье. Помолчали. Да. Расследование ведёт знакомый следователь из прокуратуры, словно спохватившись, произнёс Серебряков, прерывая неловкую паузу. Может, увидишься с ним, расскажешь, что тебе известно. Он с ума сошёл. Что мне может быть известно о его делах? Мы встречались, проводили вместе время не более того. Наши отношения давно сошли к нулю. Сейчас я сама не понимаю, чем могла так взбудоражиться. Какая сила притянула к бутылке? Скорее всего, ущемлённое самолюбие, ведь это он первый позвонил и сказал, что между нами всё кончено. Инициатором разрыва должна быть я. Вот и всё. Алексей никогда не говорил о работе. Мы не имели общих знакомых. Он тщательно скрывал нашу связь и не выводил меня в свет. Женщина развела руками. Мне нечего сообщить твоему приятелю. Скажу больше, вообще нет желания. общаться с полицией. Если уж совсем искренне, ты видишь, что я не страдаю по поводу этой трагедии. Ну, если чуть-чуть. Лиза отвела взгляд. "Ну хорошо, не кипятись". У Кирилла в голове возникла идея, но он не стал делиться задумкой с Елизаветой. Он обнял женщину за плечи и увлёк в сторону столовой. "Завтра утром я поменяю замки на двери. по вечерам приглашаю вас в клуб или ресторан. Всё-таки воскресенье, должу же я как-то вас отблагодарить за сегодняшнее приглашение. Друзья мои. Александр встретил их в дверях. Ну сколько вас ждать? Прошу к столу. Неожиданно телефон в руках Заболоцкой ожил. Она глянула на номер, удивлённо подняла брови и, извинившись, юркнула в кабинет. Звонил шеф — Да, Анатолий Павлович, — Лиза насторожилась. Никогда такого не случалось, чтобы начальник позволил себе тревожить сотрудников в выходные дни. Да и он сам ревностно оберегал покой семьи, особенно в последнее время, потому что всего пару месяцев тому назад забрал жену из роддома, которая родила двойню. — Эх, милочка моя, ну ты и даешь! — без приветствия накинулся шеф. Я доверился тебе, отдал без проверки флешку с материалом заказчику. А он ко мне с претензией. А я ответственна к тебе. Что там с формулами? А что с формулами? Тупо переспросила Елизавета и тут же стукнула себя ладонью по лбу. Точно, я в попыхах забыла снять с них ретушь. Это, конечно, похвально, что ты сохраняешь материал в нужной степени секретности и размываешь важные аспекты на компьютере. Но заказчик должен вносить корректировки, вставляя в переведённый текст формулы. Это для него двойная работа, за которую он уже заплатил деньги. Дорогая моя, это реноме, репутация бюро. Мы строго должны придерживаться сроков. В понедельник научный журнал ждёт статью для обработки и редактуры, а дальше сенсационная публикация. Заказчик работал над проектом несколько лет жизни, и сегодня учёный муж 15 минут читал мне нотации и выражал недовольство. Лиза слушала шефа, закусив губу, когда у мужчины изсяк кричевой поток, заболотская робко вставила: "Анатоль Палч, я всё исправлю". Дел на 1 час. Только компьютер открою. Ладно, — сбавил оборот и начальник. Не рви рубаху в трудовом порыве. Но завтра после обеда материал должен быть у меня. Естественно, никаких курьеров. Сама доставь, не поленись. Домашний адрес сброшу на телефон. Да, в дверь не звони, а стучись тихо. Дети могут спать. Их уложить целая проблема. Если один завизжал, второй тут как тут рот открывает. В голосе мужчины прозвучала нежность. Он взял себя в руки, крякнул и ворчливо произнёс: "Ну что с тобой творится последнее время, Заболотская? Видно поротне кому. Вышла бы уж скорее замуж, глядишь, дисциплина наладится. Всё, до завтра". Лиза вернулась в столовую, где Кирилл с Александрой, не прикасаясь к еде, о чём-то беседовали. Увидев хозяйку, обернулись и великая воскликнула: "Наконец-то Давайте и есть, а то все остынет. О, Шурка, умеешь ты удивить!» Заболоцкая всплеснула руками и сложила ладони возле груди. «Мясо выглядит потрясающе. Мне, пожалуйста, вот этот кусок». Компания угощалась с удовольствием и много болтала. Елизавета хотела отключиться и больше не думать о том, что произошло несколько дней тому назад. От этих навязчивых мыслей пухла голова. Но она не находила ответа, почему эта странная эпопея случилась именно с ней. Сербиряков понял настроение соседки и попытался отвлечь историями из своей трудовой биографии. Он периодически подливал в бокалы шампанское для дам, не забывая про себя. Бутылка с виски опустела почти наполовину. А почему бы нет? Под такую-то закуску. Мне по работе приходилось много путешествовать. Кирилл промокнул рот салфеткой. Как-то образовалась командировка в Гану. Это небольшая африканская страна, и вот там меня поразила одна довольно странная традиция. Африканцы считают, что смерть это просто переход в другое измерение, и к такому важному событию необходимо тщательно подготовиться. На тот свет необходимо прихватить самые значительные для покойника вещи. Как вы понимаете, в гроб много не поместится. Ну, подружки мои, пораскиньте мозгами и ответьте, каким образом жители вышли из этого положения. Повисла пауза. Дамы пожали плечами, и только Серебряков, разогретый алкоголем, поднял палец, призывая к вниманию. Они придумали отправляться на тот свет в специфических гробах. Всё зависит от желания покойного. Он должен возродиться в новой жизни. в той или иной ипостаси или исполнив желание, которое не осуществилось при жизни. Мастера гробовых дел создают гробы в виде петуха, крокодила или в форме рыбы для тех, кто перед смертью пожелал инкарнироваться с душой и телом желаемого животного. Раскрашивают соответственно по теме. Гробовщики готовят не просто кусок дерева, обтянутый плюшевой тряпицей, Одного водителя автобуса погрузили в землю в автобусе, потому что всю свою жизнь он возил людей и даже после смерти не хотел расставаться со своей машиной. Внук умершей бабушки заказал к лению дамовину в виде самолёта, потому что бабуся всю жизнь мечтала пролететь на самолёте, и парень посмертно исполнил это желание. Уверяю вас, внутри всё обито шёлком для полного комфорта усопшего. И самым почётным образом считается гроб, точно повторяющий форму льва. Только в величественных габаритах царя зверей в путь реинкарнации отправляются цари и племенные вожди. Выполняет такую работу самый лучший мастер. Странная традиция, задумчиво произнесла Лиза. Согласно ей, Соловьёвского надо было похоронить в гробу в форме байка Harley-Davidson. Как-то он обмолвился, что мечтал бы уйти в рассвет на высокой скорости мощной машины. Смерть быстрая и романтичная. Серебряков внимательно посмотрел на Лизу. Ему так хотелось взять её за руку и прижать прохладные пальцы к губам, потом потереть свои шершавые щёки мягкой ладонью. Кирилл так бы и сделал, но напротив сидел Александра. Она слегка захмелела от шампанского и тупо хлопала ресницами, переводя взгляд от него к Елизавете. Заболоцкая быстро уняла сентиментальность, тряхнула головой и с интересом заглянула в глаза гостя. — А ведь мы про тебя ничего не знаем. Ты продолжаешь работать на телевидении? — О нет, с этим покончено. Сейчас я на вольных хлебах. — И что это значит? — Да. Александра поставила локоть на стол и подпёрла ладонью подбородок, показывая предельную заинтересованность. На безработного ты не похож. Слишком дорогая квартира, или ты криминальный авторитет? Ты продаёшь запрещённые препараты. Заболотская со смехом бросила реплику Александре, которая тут же подхватила. Директор овощной базы. Владелец пиццерии. «Начальник таксопарка. А администратор гей-клуба или подпольного публичного дома?» На последней версии хохотали все. Серебряков замахал руками. «Но почему так примитивно? Неужели я не похож, например, на оперного певца, профессора или пластического хирурга?» «Не-е-е-е!» – пьяно качнула головой Великая. «Для оперного певца ты слишком худой». Они, как правило, имеют внушительную грудную клетку и живот. На профессора тоже не тянешь. уж слишком ты от мира сего, а учёные светила метают в облаках и носят очки в красивой оправе. И не хирург ты вовсе. Вон какие руки, в таких лопату или штангу держать, а не скальпель. Отдаю должное вашей проницательности. Кирилл обвёл глазами женщин, которые улыбались в ожидании признания. Ну, есть ещё какие-нибудь догадки? Я угадаю. Лиза отпила из бокала. Судя по тому, какие шаги ты предпринял, чтобы выяснить детали моего похищения, можно сделать вывод, что с нами за столом сидит частный детектив. Почему не полицейский? Серебряков хитро сощурился. Был бы полицейский, подхватил Александра, то запрос по поводу моего паспорта составил сам, а не просил приятеля. Ну да, мы не ожидал от вас такой точной аналитики. Я действительно вроде частного детектива, только моя специализация относится к сфере экономических вопросов, и я консультант. Ого, язык Саши слегка заплетался. Её организм ещё не совсем окреп. После долгих скитаний по улицам и скудной еды, поэтому алкоголь подействовал на женщину гораздо быстрее, чем на соседей по столу. Ты действительно умный. А расскажи что-нибудь. Правда, интересно, подхватила Заболотская. Можешь не называть имён, если это секрет. Конфиденциальность моё всё. Работаю в тени, не нуждаюсь в публичной рекламе, но моё имя известно в кругах бизнес-сообщества. Обращаются дельцы и бизнесмены, владельцы предприятий по вопросам тонким, иногда щепетильным. Заинтриговал. Александра допила бокал и вытерла рот ладонью. Заболотская, увидев жест, протянула подруге салфетку, но Великая не обратила внимания на узорчатый квадрат, поставила пустую ёмкость и изобразила на лице предельную заинтересованность. Завай из последнего Она махнула кистью руки. Кирилл с Елизаветой переглянулись и захохотали. Настолько комично выглядела подвыпившая Александра. Начну с того, как началась карьера консультанта. Тогда я ещё работала на телевидении в отделе рекламы. Как-то одна инвестиционная компания заказала прокат нескольких видеороликов. Мини-фильмы высокого качества сняла какая-то европейская компания. Мы адаптировали кино для нашего потребителя и запустили в прокат. Хочу отметить, что наиболее трудной проблемой, стоящей перед компанией, которая стремится к размещению рекламы на телевидении, основной является принятие решения о размере ассигнований на раскрутку. По оценке специалистов, расходы на рекламную кампанию составляют от 10 до 20% от общей суммы затрат. Данная инвестиционная компания вкладывала в раскрутку огромные средства. В этом руководства канала не увидило ничего особенного, наоборот, какой род не обрадуется огромному куску. Да и в сферу деятельности прокатчиков не входит проверка подлинности компаний и качества производимого товара. А инвестиционную компанию проверить вообще практически невозможно. Солидные организации, как правило, имеют статус брокера и легально совершают соответствующие операции на фондовом рынке и рынке ценных бумаг. А та, которая заказала прокат рекламы, лицензию на прямые биржевые торги не показала. Значит, компанию представляет частное лицо, которое должно иметь своего брокера, как посредника между ним и международным рынком, и всё бы ничего. Но данная организация приветствовала вложения совершенно небольших сумм, когда как состоятельные и респектабельные компании принимают к управлению финансы от определенной отметки. Насторожил еще один момент. Организаторы сулили огромные прибыли. «Ой, Кирюха, совсем нас запутал с рынками, фондами и инвестициями!» Снова махнула вялым запястьем Александра. Мы в этом ничего не понимаем. Ты к сути переходи. В каком месте крылся обман? Одну минуту, дамы. Руководство канала даже не собиралось ничего слышать, когда я озвучил свои опасения. Огромные суммы на рекламу затмили все сомнения. Я всё-таки решил проверить данную организацию. Перерыв в всемирную паутину. Нашёл сайт компании, но ни даты создания, ни юридический адрес, ни контактных данных и уставных документов обнаружить не удалось. Тогда пришлось при помощи коробки шоколадных конфет обольстить бухгалтершу, которая раскрыла имя плательщика. Им оказался гражданин Израиля, некий Изюмский. И опять в помощь всемирная паутина. выяснилось, что Изюмский неоднократно судим на территории Израиля за мошеннические схемы. Этот гражданин благополучно избегал суда, потому что переезжал из одной страны в другую. Настало время, и он приземлился в районе Садового кольца. Данный господин состряпал нужные документы, выкатил огромную сумму за рекламу и ожидал невиданных вложений от граждан который ничему не научила финансовая пирамида МММ. И что руководство канала? Ты предоставил руководство обличающие документы. Какие? Ну в руках никаких доказательств, только догадки. Мало ли кого и где за что судили. Не поняла. Великая округлила глаза. Реклама на телевидении пошла. Пошла. Легко согласился Серебряков. Ролики крутили около 6 месяцев в самый прайм-тайм. После этой истории я понял, что руководителям от телевидения не важно, с чьих рук есть и за что брать деньги, которые, как мы все знаем, не пахнут. Я угодился с лёгким сердцем, не потому, что я такой чистоплюй, просто совесть не позволила участвовать в откровенном обмане. Какое-то время сидел без работы, не знал, куда себя пристроить. И всё же эта история имела продолжение. Как-то мой бывший коллега по телевидению обратился за помощью. Его жена организовала фармацевтическую компанию и ещё плохо ориентировалась на рынке медикаментов. Одна болгарская фирма предложила партию сертифицированных лекарств на реализацию по бросовой стоимости. Представители болгарской стороны странным образом торопились. Цена сделки составляла около 500 тысяч долларов. Для начинающей фирмы деньги огромные. Вот дружок за пару дней до подписания договора попросил просветить данный препарат. Я сидел за компьютером сутки и нашел-таки причину низкой стоимости и торопливости продавцов. На первый взгляд сделка выглядела чистой. Препарат прошел все испытания, никакой побочки и проблем. И все же... В инструкции к применению данной партии, направленной на российский рынок, обозначался возрастной разбег от 5 лет до бесконечности. А вот в следующей партии, которая распределялась на болгарских просторах, в анотации значилось, что лекарство не рекомендовано применять беременным, больным диабетом, пожилым после 60 лет и детям до 12 лет. Вот казлы Сокрушнно мотнула головой Александра. Лишь бы бабло заработать, а каким путём неважно. А не легче было бы переписать и заменить инструкцию, так никто бы и не пострадал? Пожала плечами Лиза. В том-то всё и дело, что не легче. Срок годности препарата заканчивался через несколько месяцев, а если заменить инструкцию, то рынок сбыта сократился бы больше, чем вдвое. Да и на замену аннотации время бы ушло. Так, благодаря мне, сделка не состоялась. Компания несколько секунд молчала. Каждый думал о своем. Неожиданно Александра тряхнула волосами и сфокусировала взгляд на Серебрякове. — А какой финал предыдущей истории? — Да, а что с инвестиционной компанией? — подхватила Лиза. — Финал предсказуемый. Пирамида лопнула. Несколько тысяч обманутых вкладчиков собрались возле телевизионного офиса, чтобы предъявить претензии и вернуть деньги. Ведь они поверили рекламе, никто их даже слушать не стал, потому что договор о предоставлении рекламных услуг был составлен таким образом, что руководство не несло никакой ответственности за последствия. А еврей скрылся в неизвестном направлении. Вот такая шутка. Все выигрыши, кроме Простафиль которые лишились нажитого, а всему виной алчность, дармовой сыр только в мышеловке. Понятно, усмехнулась Заболотская. Всплыл, наверное, в другой стране, чтобы скосить очередную порцию бабла. Они стояли в прихожей, провожая гостя. Когда за Кириллом закрылась дверь, Александра смешно прищурилась. А ведь ты он влюблён в тебя. Кто? не поняла Елизавета не придуривайся кирил втюрился в тебя по самые уши да ладно заболотская махнула рукой даже не сомневайся я в этом толк знаю и вижу то что не видишь ты